Глава 21. О том, что правда – лучшее лекарство. Габриэль стояла на мосту, задумчиво глядя на воду, по которой неторопливо скользила стая пестрых уток с красными грудками. Солнце уже висело над самым краем гор, и теплый вечерний воздух стал недвижим. Бруно лежал рядом, положив голову на лапы, и то ли размышлял, глядя на уток, то ли дремал. А Габриэль перебирала стебли сорванных цветов и думала о своем. Остаток дня она провела в каких-то бессмысленных метаниях, собирала вещи, давала поручения Кармелле, пыталась читать и шить, а после пошла в оранжерею, но ее не успокаивали даже розы. Все валилось из рук, и усидеть на месте было выше ее сил. Она ждала, когда же вернется отец. На этот раз она не будет беречь его чувства и больное сердце. Она расскажет ему всю правду об обмане Форстера, разве что умолчит о тайнике с оружием. Находиться в доме было просто невыносимо, слуги от нее шарахались, как от прокаженной. Рамина устроила форменный обыск, еще более разгромный, чем могли бы устроить солдаты. Никто не понимал, в чем дело, и только Габриэль знала, что Рамина ищет то, что не нашли люди карнелли В поместье мог оказаться еще один тайник, а капитан с отряда мог запросто нагрянуть и завтра, и послезавтра. Наконец Габриэля решила, что прогулка по дороге до моста и обратно ее успокоит, и направилась прочь из усадьбы натан просил ее не опаздывать к ужину и она обещала что вернется на закате сколько времени она провела на мосту кажется целую вечность глядя на длинные тени которые потянулись от деревьев к ее ногам она решила что как только край солнца коснется гор она пойдет обратно ей хотелось расспросить рамину об анжелике но сестра форстера была в такой ярости обыскивая усадьбу и допрашивая слуг а в доме стояла такая гнетущая атмосфера что габриэль решила Безопаснее будет спросить это все напрямую у самого миссира Форстера. Тем более, что сегодня она должна поговорить с ним откровенно и сказать ему все прямо, все, что она о нем думает. Как говорят у вас на юге дежавю? Голос Форстера раздался позади так внезапно, что Габриэль даже вздрогнула и резко обернулась: Снова вечер, снова мост, вы и плакучие ивы. Только у вас вместо маски цветы. Он усмехнулся и остановился точно так же, как и тогда, на свадьбе телеверда облокотившись на перила в паре шагов от нее у самого края моста. «И вы снова подкрадываетесь так невежливо», воскликнула она. А сердце забилось, как сумасшедшее, и вся она залилась краской, и так же, как и в прошлый раз, отступила на шаг, потому что не хотела, чтобы он заметил ее смущение и растерянность, и невольную радость. Она мысленно ругала себя, вот он стоит перед ней, как ни в чем не бывало, негодяя обманщик. А она рада. Она не может поднять взгляд и сдержать рвущуюся с губ улыбку. И как по волшебству, тут же куда-то делись все ее страхи, и внезапное облегчение накатило жаркой волной. Габриэль смотрела на свой букет, пытаясь найти подходящие слова. Что-нибудь нейтрально вежливое или остроумное. Но в голове, как назло, было пусто. Хотя внутри у нее бушевал настоящий ураган. И ей хотелось так много сказать и так много спросить. Но она не решалась. Ведь это должен быть очень важный разговор. «Разговор, который, наконец, поставит все на свои места». «Значит, капитан Карнелли? Форстер прервал затянувшееся неловкое молчание, и голос его был полон странного сарказма. Габриэль удивленно подняла взгляд. Его лицо было хмуро и непроницаемо, и он смотрел сосредоточенно куда-то в одну точку в середине озера. «Вы о чем?» «Обо всем». Он сделал паузу. «Пригласительный на праздник в гарнизон, который я нашел в своем журнале». Ваша встреча с Корнелли Варнина? Вот значит, почему вы уходили и уезжали одна. Не брали коляску и кучера, даже в грозу. А сегодня он набрался наглости пожаловать в Олхарт, чтобы снова вас увидеть», Произнес Форстер негромко, переводя взгляд на Габриэль, и выражение его лица было мрачным. «И вы сегодня так необычайно хороши? Это платье на вас? Вы, видимо, ждали этой встречи?» Какое удачное стечение обстоятельств, что капитана Корнелли перевели в Эрнина, не правда ли? Что? Габриэль даже растерялась от этих слов. Она ожидала чего угодно, вопросов, объяснений, извинений, может быть, благодарности, ну или того, что он снова будет над ней подтрунивать. Но только не этого, не таких вот обвинений. Ее внезапно затопила волна злости. Она накатила на нее с такой силой, что ее смущение и робость как рукой сняла. Все недавно пережитое, неожиданно обрушилось снова силой, сметая на своем пути растерянность и страх. Да как у него хватает наглости говорить такое, чтобы увидеть меня, милость Божья! воскликнула она, всплеснув руками. А может, он пожаловал, потому что у вас на заднем дворе спрятан целый арсенал? И может, потому что вы снова соврали мне, сказав, что вам неоткуда знать всех стригали в округе. А сами в это время прятались здесь вашего дядю Бартолла, подвергая всех окружающих риску быть повешенными за соучастие. Да как вы смеете говорить мне такое? Но даже если бы капитан карнелли пожаловал сюда за тем, чтобы увидеть меня, вас это никак не касается». «Так это правда?» Глаза Форстера впились в нее цепко. «Он действительно приехал сюда за этим? Чтобы увидеть вас?» «Разумеется, за этим!» – выпалила Габриэль, взмахнув букетом и делая шаг ему навстречу и притащил целый отряд солдат, чтобы ему было не скучно. «Обыск устроил в вашем доме, чтобы меня развлечь. Вы в своем уме? Вы понимаете, что могло случиться? Я ведь случайно могла рассказать о вашем одноглазом дяде. Я же не знала, кто он. Достоило да мне нечаянно обмолвиться хоть словом, хоть что-то ему сказать, они бы все тут перевернули, а вас бы уже везли в кандалах». Она даже не могла найти подходящих слов, чтобы выплеснуть всю свою ярость, пережитый страх и обиду. Или шмахнула рукой куда-то в сторону озера, схватившись за перила. Но вы не сказали. Конечно, я не сказала. А почему вы не сказали? Форстер сверлил ее взглядом. Почему? воскликнула она удивленно. Вы еще спрашиваете? Милость Божья. Да я же не хочу, чтобы вас казнили, и сожгли здесь все. Вот как. Но не так давно вы хотели, чтобы в меня попала молния. На лице Форстера появилась едва заметная усмешка. «Ну или чтобы я провалился?» «Так с чего вдруг, сеньорина Миранди, вы взялись меня покрывать, рискуя быть привлечённой за соучастие?» «А вот хоть бы вы и провалились, мистер Форстер, с вашим упрямством и глупостью!» — воскликнула она, мало заботясь о том, что это, возможно, оскорбительно и грубо. «Вы что же думаете? Что я и в самом деле могу хотеть вашей смерти? Да что с вами такое? Вас же на самом деле казнят, если поймают!» «И вы расстроитесь, если меня поймают и казнят?» он почти прожигал ее взглядом даже не надейтесь ответила она резко я буду аплодировать стоя в первых рядах вы хоть понимаете что нам всем здесь пришлось пережить а мне пришлось врать и изворачиваться ради вас и и все что вы можете сейчас сказать что я надела это платье для капитана да вы вы она посмотрела на него и зашвырнув букет в озера выдохнула да провалитесь вы так вы поэтому флиртовали с капитаном карнелли ради меня Или потому, что он вам просто нравится?» Теперь он уже явно насмехался над ней, но щурился при этом так, словно это снова был вопрос с двойным дном, и смотрел, цепко не отрывая от нее взгляда. «Флиртовала?» Она отступила на шаг назад, потому что внезапно осознала кое-что. «Погодите. Вы сказали...» «А откуда вы знаете о том, что я виделась с капитаном Варнина?» «Вы что же, следили за мной?» Они смотрели друг на друга, буквально испепеляя взглядами, и между ними, казалось, даже воздух был горячим. «Ну, разумеется!» — обреченно воскликнула Габриэль. «А что еще можно было от вас ожидать? Вы же лгун и обманщик. Вы бесчестный человек, мистер Форстер. Вы... вы просто невыносимы. Да как вы вообще смеете задавать мне эти вопросы? Ради вас я сегодня лгала. Ради вас делала то, что мне глубоко противно. И вот это я, по-вашему, заслужила в ответ?» Вы заманили меня сюда обманом. А теперь вы еще и подвергаете опасности всех вокруг. Вас едва не схватили, а все, о чем вы думаете, это что происходит между мной и капитаном Карнелли? Она шагнула ему навстречу, как и всякий раз, когда была не в силах совладать со своими чувствами. И даже если бы капитан Карнелли имел какие-то надежды на мой счет, вас это никак не касается. Как и не касалось никогда. Вы почему-то забыли сказать мне о том, что женаты, когда предлагали мне руку и сердце там, в Костиере, да пропадите вы пропадом. Вы сказали, что вы не ангел? Нет, мистер Форстер. Вы не просто не ангел, вы чудовище. И я ненавижу вас, ненавижу. Если вас поймают и повесят, поверьте, я не буду плакать. Кланяйтесь от меня, моне Анжелике. Она сделала шаг в сторону и хотела уйти, но Форстер преградил ей путь: Погодите, Элья, дайте мне минутку. Его голос вдруг стал тихим и мягким, и усмешка вмиг исчезла с лица. Простите меня, дурака, дайте мне возможность объясниться. «Простить вас?» Она всплеснула руками, чуть отступила и добавила горько. «Да как же вас можно простить? Вы же лжец. Все, что вы говорите, все ложь. И с каждым разом ее все больше. Зачем вы меня мучаете? Неужели же вы до сих пор не можете простить мне моего отказа в костиере? Зачем вы так поступаете со мной? Вы погубили мою репутацию. Вы притащили меня сюда. Я вынуждена лгать и находиться в опасности, а вы...» «Элья», — Форстер шагнул ей навстречу она отступила еще на шаг не приближайтесь ко мне она выставила руку вперед, видеть вас не могу просто дайте мне пять минут большего я не прошу а потом вы решите верить мне или нет произнес форстер горячо и замер не приближаясь. я расскажу вам все всю правду обещаю пожалуйста илья я обещаю что не буду вам угать никогда и что то было в его лице и в голосе что то заставившее габриэля опустить руку кивнуть и произнести тихо хорошо только всю правду клянитесь что вы расскажете всю правду клянусь ответил он коротко и простите меня за этот допрос ханна нашла нас свинцем в горах и рассказала о том что капитан приехал сюда в поместье к вам и о том как вы флиртовали с ним и и что он устроил обыск чтобы вас повеселить понимаете как я разозлился повеселить меня милость божья воскликнула габриэль и вы поверили «Ну, разумеется. Да Ханна же просто меня ненавидит!» «Она предлагала утопить вас в озере», — ответил Форстер и прищурился. «И пока я ехал сюда и слушал ее рассказ, верите или нет, что я чуть с ума не сошел, и едва не загнал лошадь, и только потом Рамина рассказала мне про тайник и ваш с ней уговор? Элья, скажите...» Он понизил голос, и в его вопросе ей послышалась странная нотка отчаяния. «Корнелли действительно приезжал ради вас?» Если бы солдаты нашли тайник, ему бы грозила смертная казнь, а он в состоянии думать только об этом? Но она смотрела на него и видела, это правда. Этот вопрос и ее ответ для него будто вопрос жизни и смерти. И вся злость разом куда-то ушла, и она даже растерялась от внезапного понимания того, как же это мучительно приятно и сладко знать, что он думал о ней. И так безумно и глупо ревновал к Корнелли. «Я скажу вам» ответила Габриэль тихо, чувствуя, как замирает сердце. Но честность на честность, миссир Форстер. «Хорошо, я же обещал. Поверьте, я не знал об этом оружии», ответил ей Форстер также тихо. «Клянусь вам, не знал?» «Да, я знал, что там на кладбище вы встретили нашего дядю Бартола, но я не мог вам сказать, кто он. Для вас это было бы слишком опасно. Вы же понимаете? Поэтому я вам и не сказал, а не потому, что моей целью было вас обмануть». «И я вам очень благодарен за то, что вы помогли. Я перед вами в долгу, Элья. И вы даже не представляете, в каком. Сегодня вы спасли мне жизнь. И простите, что я набросился на вас, но вы просто... просто...» Он усмехнулся и развел руками. «Вы сегодня чудесно выглядите в этом прелестном платье. Хотя нет, вы всегда выглядите чудесно, Элья. Но сегодня как-то по-особенному. И я подумал, может быть, вы и правда ожидали приезда капитана?» «Ожидала?» Да знал бы он, ради кого она надела это платье. «Погодите, не горячитесь, простите меня за эти мысли. Я не хотел вас обидеть. Я иногда бываю резким и, наверное, не слишком галантным. Спешите это на мою горскую дикость. Ну же, Элья, скажите, что вы простите мне это. Я понимаю, чего вам это стоило. Я помню ваши слова про принципы и жертву ради тех, кого «любишь». Последние слова он произнес совсем тихо, и под его проницательным взглядом Габриэль неожиданно смутилась и покраснела, и поняла внезапно, как близко она к нему стоит, и как трудно ей дышать, а сердце снова колотится, как сумасшедшее. «Тем ценнее для меня ваш поступок». «Так вы простите меня за мои слова». Она повернулась к озеру и взялась руками за перила, не в силах больше стоять с ним рядом. «Я не сержусь на вас за это», ответила она, глядя на опускающееся за гору солнце. Мы все сегодня немного не в себе. Форстер облокотился на перила, не сводя с нее глаз. А теперь поговорим о моей жене, произнес он тихо. К нему подошел Бруно, сел рядом, и он, потрепав его по голове, продолжил: Я действительно был женат. Были? недоверчиво спросила Габриэль, поворачиваясь к нему. Как это понимать? Ваша жена ведь еще жива? Жива, к сожалению, да, криво усмехнулся Форстер. Но наш брак с Анжеликой был аннулирован после того, как я отрекся от вашей веры и подал прошение об этом. Вернее, сказать не так. Я отрекся от вашей веры, чтобы аннулировать брак с этой женщиной. Но сути это не меняет. Это, конечно, было непросто и заняло не один год, но теперь я свободен. Об этом она и не подумала. Брак действительно можно аннулировать, если один из супругов меняет веру. И это единственная причина, по которой подобное возможно. «И как же просто это все объясняло?» «Но почему?» – спросила Габриэль, чувствуя, как его слова падают в ее душу благодатным дождем. «Не слишком ли и бестактный вопрос, сеньорина Миранди?» – спросил Форстер, явно над ней подтрунивая. «Вы обещали, что расскажете мне всю правду, а теперь прячетесь за тактом и приличиями?» – усмехнулась она, чувствуя, как к ней возвращается жизнь. «Не вы ли сказали мне однажды, что быть честным – это как быть голым? Не всегда красиво и не всем нравится – А теперь сами же струсили? Форстер внезапно рассмеялся и похлопал ладонью по перилам. Сеньорина Миранди, вы просто напрашиваетесь. Он хотел что-то сказать, но лишь скользнул взглядом по ее губам и, отвернувшись к озеру, произнес: Хорошо, я расскажу вам все. Думаю, вы не станете судить меня слишком строго. Хотя, может, и стоило бы. Солнце погрузилось за гору примерно наполовину, вода в озере налилась свинцом и воздух стал совершенно недвижим и тих. Утки спрятались в камышах, где-то позвякивали колокольчики на шеях дойных коз, пастух гнал стадо через долину. Но Габриэль почти не замечала ничего, вся превратившись в слух. Возможно, все началось еще тогда, когда мой отец привел в дом южанку против воли нашего деда. А может, это случилось потому, что мы росли в семье, где север всегда боролся с югом, идеалы матери противостояли принципам отца, а мы, дети были все время на передовой этой постоянной войны. Я на стороне матери, Валентина отца, Арамина где-то посередине, пытаясь примирить нас всех. И чем дальше, тем сильнее в нашей семье становился этот раскол. Возможно, в этом виноват дед, который поддерживал позицию Бартола, разделив владение клана и отдав лучшие земли по ту сторону хребта нашему дяде. К старости дед совсем сошел с ума и сжег замок, чтобы тот не достался нам, детям южанки. Когда дед умер, Бартолло взялся за нашего отца и со временем втянул его в сопротивление. А с ним и нашего брата Валентина. Но я никогда не верил в сопротивление. Куда нам противостоять Югу с его армией и оружием? Но отец все больше погружался в иллюзию насчет свободной тромантии, и вскоре мы с ним совсем перестали ладить. На зло ему я решил перейти на военную службу. Поступил в военную академию в Раверда, считая, что я самый настоящий южанин. Я был молод, глуп, заносчив, амбициозен и упрям. Я желал доказать отцу, что имею право на собственное мнение и жизнь такую, какую хочу. А мать меня поддержала. И вот в Роверда на одном из балов, которые мы, будущие офицеры, исправно посещали, я и встретил Анжелику. Он смотрел на озеро и молчал некоторое время. А Габриэль едва дышала, боясь спугнуть эту такую необычную для Форстера откровенность. Я влюбился. Сильно, без памяти. «Увы, юношеская любовь идеалистична, бессмысленна и беспощадна». Он усмехнулся. «А вот Анжелика меня не любила. Считала меня дикарём. Но я добивался ее с упрямством настоящего горца. Вы же знаете, упрямство мне не занимать». Он посмотрел на Габриэлиска со все с той же усмешкой. И она смутилась. Я нанимал музыкантов играть под ее окнами, посещал все балы, на которых она бывала, посылал цветы. А она презирала Гроу, считая мои знаки внимания дикостью и любила другого, только он был беден, а я однажды унаследовал бы отца. И вот как-то я встретил ее на улице, помню, как ветер сорвал шляпку с ее головы и уронил в грязь. В тот же день я купил все, что нашлось в шляпном магазине, и отправил ей. Дюжину шляпок, или, может быть, две. Форстер замолчал, а потом повернулся к Габриэль и, глядя на нее в упор, спросил с прищуром. «Вы все еще хотите знать, что было дальше? Или и так уже догадались?» «Да», — ответила она тихо, — «хочу узнать. Мы поженились, вопреки воле моего отца и здравому смыслу. Я привез ее в Волхарт, где у нас родилась дочь. Но Анжелика так и не полюбила ни меня, ни это место. Вернее, она его ненавидела. Ненавидела здесь все: горы, моих родных, климат, людей, наши обычаи. Единственное, что она любила, тратить деньги. Меня отправили в Бурдас, а она осталась здесь». А потом сюда, в гарнизон, перевели ее возлюбленного. Форстер снова отвернулся к озеру. Их вместе застал мой отец и пообещал все рассказать мне. Но Анжелика сделала упреждающий ход. Она рассказала о подготовке к восстанию своему любовнику. Она умная женщина и умела слушать. А бортола и мой отец слишком много болтали. А дальше, думаю, вы и так знаете. «Я видела портреты в заброшенном крыле», — тихо произнесла Габриэль. Я... Я думала, что это вы убили ее. Я слышала историю, что вас разжаловали из-за дуэли, и что дуэль это была из-за женщины. Правда, усмехнулся Форстер. Вы недалеки от истины, Элья. Я бы и убил ее. Поверьте, я очень этого хотел. Но Рамина спрятала ее в стагу. А потом помогла ей бежать в Раверда. Рамина, конечно, права за убийство южанки меня, как сына бунтовщика, повесили бы даже без суда. Но тогда я не очень понимал, что делаю. Ломал мебель, поджег ее комнату и едва не спалил весь дом. Анжелика ведь не рассчитывала, что я узнаю, кто донес. Но я узнал. Она не учла одного у ее любовника был слишком длинный язык и любовь к выпивке. В итоге я выяснил, почему доносу схватили моего отца и брата, и я застрелил ее любовника. Нет, это, конечно, была дуэль, но я знал, что убью его. У него не было шансов, я очень метко стреляю и умереть тогда я совсем не боялся». Форстер вздохнул, глядя на пики Сарелья, залитые розовым светом заходящего солнца, и добавил «как-то спокойно, почти безразлично». «Меня бы тоже за это повесили, ведь дуэль предполагает один выстрел, а не пять. Но мать отдала все, что у нас было, нужным людям за мое спасение. Дело замяли, списав все на дуэли ревности, так что в итоге меня лишь разжаловали, лишив всех наград. Я написал рапорт и просто ушел». И тем самым развязал Анжелике руки. Она не простила мне убийство своего любовника. Вы, наверное, не знаете, но мать капитана Корнелли, урожденная Монтанелли, Энция и Анжелика кузены. Их план был прост. Довершить начатой Анжеликой, доказать мое участие в восстании или спровоцировать мое нападение на кого-то из королевских офицеров. Корнелли мастер в этом деле. А затем убрать меня и с легкостью прибрать Волхард к рукам. Ведь Анжелика все еще была моей женой и в случае смерти всех Форстеров унаследовало бы поместье и земли. Вот почему я аннулировал этот брак. Хотя убить ее, наверное, было бы правильнее. Они стояли и молчали, окутанные теплыми сумерками. И то, что творилось у Габриэль на душе, было полной противоположностью умиротворению летнего вечера. Форстер говорил обо всем этом как-то обыденно и отстраненно, словно это случилось не с ним, а с кем-то другим, будто все давно уже перегорело и покрылось пеплом, Возможно, так и было. Но для Габриэль все это стало настоящим потрясением, но в то же время и расставило все по местам. Солнце уже почти закатилось за гору, оставив после себя лишалую полосу, словно рану на сером небосклоне. «А ваша дочь? Что с ней?» — спросила Габриэль, прервав их молчание. «Альбертина живет в столице, учится в пансионе», — ответил Форстер. «Помните нашу встречу в Алерте, когда вы так упрямо не хотели садиться в мою коляску?» Она повернулась, и на губах у него появилась странная лукавая улыбка. «Помните ту шляпку, за которую вы отчитали меня в экипаже? И те коробки с платьями, и конфеты, что вы видели? Я вез это ей». «Я же... я не знала...» Она пробормотала это, чувствуя, как снова заливается краской и радуясь тому, что в сумерках это не бросается в глаза. «Ну, разумеется». «А вы промолчали?» «Вы меня ненавидели? Что я должен был сказать?» Если бы она все это знала раньше, значит, все его ухаживания на свадьбе Телеверда и дуэль, и кольцо все было по-настоящему? А теперь он подумал, что она и Карнелли, что все повторяется, как с Анжеликой. Почему вы спорили на меня сеньором Грасса? спросила она, внезапно, пытливо вглядываясь в его лицо. Вы понравились мне, Габриэль? Вы очаровали меня в самый первый миг, едва я вас увидел. Но вы стояли там, на той свадьбе, и смотрели на меня как на пустое место ответил Форстер с улыбкой. «А я не хотел быть для вас пустым местом. Я хотел, чтобы вы меня заметили. И поэтому вы так настойчиво и неприлично разглядывали меня?» Растерянно усмехнулась она и развела руками. «Ну, так значит, дюжина шляпок — милость Божья. Значит, вы говорили это буквально, имея в виду причистая дева, мессир Форстер, да вы просто... вы просто самый настоящий...» Она хотела сказать с и едва не сказала. Потому что внезапно поняла, не будь всего этого глупого недопонимания, в тот самый день на свадьбе Телеверда, все между ними могло сложиться по-другому. Дикарь! добавила она и закусила губу, пытаясь не рассмеяться. Как же глупо вы себя вели! Простите меня, Илья, за тот спор, за обман, за все! вдруг произнес он, делая шаг ей навстречу и накрывая ладонью ее руку, лежащую на перилах. Извините, уже темно и я. я обещала Натану. Она оттолкнулась от перил, поспешно выдергивая руку, и, не глядя на него, направилась быстрым шагом к дому, всеми силами сдерживая непроизвольную улыбку. «Элья, погодите, я провожу вас». «Нет-нет, мистер Форстер, не надо. Прошу вас, не провожайте». Габриэль шла, не чувствуя ног, почти бежала, не видя ничего вокруг, и взлетела по лестнице так, будто за спиной у нее были крылья. Не обращая внимания на слуг, не слыша, что сказал Натан, и, упав на кровать, зарылась лицом в подушку. И не могла понять, почему же она так безумно и безоглядно счастлива в этот миг.